Глава 19. 33. Несчастье Вера ворочилась и так, и этак. Сон не шёл. Время от времени она поглядывала на пустую кровать из Ольды, которая вряд ли уже приедет ночевать. Вот ведь закружилась, завертелась. Одно беспокоило Веру. Только бы не бросил свят подругу. От этих богатеньких всё можно ожидать. В голову то и дело лезли мысли о романе. Холостой или нет? Кольца на пальце нет. Но это еще не показатель. Кажется, не из мажоров. Хорошо бы, если не из них. Недолюбливала вера представителей золотой молодежи. Отец всегда говорил, что они в армии только смуту наводят. Толком ничего не умеют, а гонору выше крыши. Добрый роман или злой? «Служил ли в армии?» «И, конечно же, девушке очень хотелось знать, как она ему, понравилась ли?» «Надо было срочно найти причину для визита к нему». «Так, живот не болел, голова тоже. Что-то же у нее должно было болеть. Нет абсолютно здоровых людей». Вера горестно вздохнула. «Она всегда гордилась». что ее никакая хворь не брала. Первый раз в жизни ей это не на руку». Девушка улыбалась, вспоминая, как Роман извинялся, неловко касаясь ее рукой, как с насмешкой наблюдал за перепалкой Любы и Демьяна. Вера легла на живот, соединив руки под подбородком, посмотрела на Любу. Подруга сидела на кровати, на коленях стоял ноутбук. Одной рукой девушка что-то строчила в тетради, а другой тёрла глаза, то и дело зевала. «Любка, ты бы ложилась уже, глаза пожалей, а то и вправду очки придётся носить. Что хоть читаешь такое? Зачёта у нас с тобой нет». «Да Демьян дал, сказала, чтобы до завтра прочитала. Я только пятьдесят листов пробежала, выписала себе непонятное», – зевнула Люба и на короткое время прикрыла глаза. «А мне здесь всё непонятное». Глаза и вправду щипало, словно в них насыпали песок. «А сколько всего листов?» – спросила Вера. «Всего...» – Люба наклонилась к экрану и прищурилась. «Всего 365. Сколько дней в году?» «Хватит! Он же издевается над тобой. Ложись спать!» «Нет, я ещё немного посижу». Проснулась Вера среди ночи от глухого стука. Зажгла настольную лампу. На полу лежал сложенный ноутбук. Скорее всего, он и упал. Вера встала, подошла на цыпочках, подняла его, положила аккуратно на стол. Потом вернулась к Любе, которая спала, сидя, свесив голову на грудь. В руке была зажата перьевая ручка. На пододеяльнике, некогда чисто белым, красовалось огромное тёмное пятно, эпицентром которого являлось перо той самой ручки. Вера вздохнула, понимая, что это ничем не исправить. Аккуратно достала ручку из руки Любы и попыталась уложить девушку на кровать. «А что?» – встрепенулась девушка, открыла сонные глаза, посмотрела на Веру. «Ты кто?» – спросила. Закрыла глаза, бормоча. «Дефляторы капсульных правоотношений!» Люба съежилась на подушке, словно больше не было места на кровати. Вера попыталась помочь подруге нормально лечь, но та вдруг стала яростно отмахиваться и кричать. «Уйди отсюда! Слышишь, уйди! И не смей ко мне своими грязными руками прикасаться! Тебя не должно волновать, кто был мытучей лышью В этот момент кулак Любы пришёлся прямо в глаз Веры. Впервые в жизни девушка поняла выражение «да звёздочек» в глазах. Именно эти звёздочки она и увидела. «Да пошла ты!» – бросила Вера, трогая пальцами свой глаз. Вдруг Люба схватила обеими руками Веру за руку, потянула на себя и, не отрывая глаз, запричтала. «Ну, поцелуй меня, поцелуй меня еще раз! Пожалуйста!» Вера на силу вырвалась. «Ну и страсти-мордасти в голове у нашей Любки творятся. Надеюсь, что фингала не будет». Взяла полотенце со стола, налила на него немного воды и собралась уже приложить к глазу, как воскликнула. «Эврика!» Осененная ей одной известной мыслью, она нырнула под одеяло и заснула сном праведника. Люба проснулась с ощущением, что ее всю ночь били. Ноги покоились на подушке, под головой было скомкано незнакомое одеяло с чернильным пятном. А укрывалась она покрывалом, которое частично свешивалось на пол. Девушка потянулась, посмотрела на будильник и закричала, как ошпаренная. «Верка, через 10 минут пара начинается. Вставай!» Откуда-то снизу чувствовалась вибрация телефона. Чтобы его найти, Любе пришлось перевернуть кровать. Она увидела 15 пропущенных сообщений от абонента, который странным образом значился у нее в контактах как «Фон Айзенштейн». Люба решила, что потом удалит шутника, подбежала к Вере, потрясла ее за плечо. «Ты чего?» Вера повернулась на спину, потянулась. «Сегодня ко второй паре. Дай поспать». «Вера, это что?» Люба показала на красивый, темно-сливового цвета фингал под глазом. Вера потрогала глаз, нехотя встала, доползла до зеркала. Полюбовалась на себя, а потом, повернувшись к Любе, пафосно произнесла. «Пострадала, за правду». «За какую правду?» – сглотнула Люба. «Ты когда и где?» «С тобой ночью дралась». Вера выставила одну ногу вперед, руки поставила на бока. «Так что теперь ты мне должна будешь...» «Со мной?» Люба подошла к зеркалу, встала рядом с Верой, посмотрела на свои глаза, потрогала. «А у меня нет». «Сейчас будет!» «Давай глаз поставлю!» «Ой, мамочки!» Взвизгнула Люба и отскочила от Веры. А в это время дверь отворилась и в комнату ввалилась Изольда, в руках которой была картонная коробка с надписью «Французские булочки». Люба, ненароком выбив коробку и поскользнувшись на выпавшей булочке, падая, зацепилась за пуговицу на пальто Изольды. Накрепко пришитая пуговица – была тут же вырвана вместе с тканью, за которую она держалась. Изольда некоторое время пыталась понять, что здесь происходило, но, увидев фингал под глазом Веры, которая устремилась к растянувшейся на полу Любе, схватила чайник и полила из него девчонок. Раздался виск, который по ходу переполошил всех соседей, ибо дверь отворилась, и в комнату ввалился Игнат. «А чё вы здесь делаете?» Позёвывая спросил парень, рассматривая на мученных, сидящих в окружении рассыпанных по полу круассанов и булочек с шоколадом, Веру и Любу. «Не видишь? Булочки собираем!» Недовольно рявкнула Вера. «Помоги лучше! Чего уставился? Фингала, что ли, не видел? Я теперь Вера Бланше!» Игнат присел, взял с пола круассан. Протянул Любе, да так и завис. Мокрая ночная рубашка прилипла к телу девушки. Сквозь ставшую от воды почти прозрачную ткань просвечивался розовый сосок. Парень сглотнул сухую слюну. Не отрываясь от прекрасной картины, столь волнительной для юного сердца, машинально откусил кусок круассана. «Изольда...» С высоты своего огромного роста наблюдала за тремя восседающими в луже воды, не выдержала, схватила Игната за подмышки, приподняла над полом, развернула и вытолкнула в дверь. «Так что это у нас было? Из-за чего дрались?» — грозно спросила она у хохотавших на полу подружек. И все-таки они умудрились опоздать на вторую пару, а все потому, что Вире Непременно надо было попасть в поликлинику. Изольда предложила намазать фингал бодягой, а Люба – приложить свежие газеты. «Ты думаешь, что он как увидит, что в мире творится, так сразу и сойдет от ужаса?» – веселилась Вера. «Верка, а фингал точно я тебе поставила? Может, ты того, сама себе?» Подозрительно посмотрела на нее Люба, закручивая волосы в тугой жгут и укладывая шишкой. «Любка, я все тебя спросить хотела. Ты зачем волосы, как бабулька, убираешь? Распустила бы. Все парни головы свернут». «Не знаю, привыкла», – повела плечами Люба. Она брала с тарелочки шпильки и втыкала их в волосы. Вера, уже одевшись, пританцовывала, подгоняя девчонок. «Смотрите, какой мне подарок сделал свят». Будучи около дверей, неожиданно проговорила Изольда. Хотела сразу похвастаться, да игнат помешал. Боюсь, от такой красоты он сразу бы лишился чувств. И так, словно парализованный, пялился на Любкину грудь. Мне даже завидно стало. Она достала из дамского рюкзака небольшой пакетик, в котором лежал аккуратно сложенный комплект дамского белья цвета шампанского. Нежная прохладная ткань была настолько приятной, что хотелось это чудо сразу примерить. «Изольда, у тебя грудь не поместится в этом чепчике!» И Вера приложила к голове чашечку бюстгальтера. «Завидую молча!» Девушка забрала свою красоту и убрала обратно в пакет. «Покажу девчонкам на лекциях по византийской филологии, а обзавидуются!» «Вот так и пала Византия, не выдержав осады стрингов», – съехидничала Люба. «Они в то время вообще трусы не носили», – хмыкнула Изольда. «А куда ты выходить в них собралась?» – поинтересовалась Вера. Изольда на какое-то время замолчала, а когда до нее дошел смысл сказанного, начала хохотать. «Люба». «Кажется, мы с тобой не туда пошли учиться. Надо было на факультет благородных девиц», — хихикнула Вера. «Кстати, что такое дефляторы капсульных правоотношений?» «А что это такое?» — спросила Люба. «Что-то знакомое. Дефляторы. Вроде я уже слышала». «Я и хочу тебя спросить. Ты, прежде чем мне в глаз заехать, пробормотала эту волшебную фразу?» — проговорила Вера. Не прошло и получаса, как девушки наконец-то вышли в коридор. Изольда, неуклюже держа ключ между огромными ногтями, пыталась затолкать его в замок. — Слышь, ты лучше ногтем закрой, у тебя это быстрее получится, — не унималась Вера. Ключ соскочил с замка и таинственным образом застрял на ногте. Вернее, это ноготь застрял в дырке ключа. «Теперь надо было его доставать». «Всё, будем пилить», – после неудачной попытки спасения ногтя проговорила Люба, доставая из кармана собственный ключ и закрывая им дверь. «Ты зачем себе когти нарастила? Со свято кожу сдирать?» – спросила Вера. «Любка, тебе фингал за твой длинный язык поставила, а я разрисую. Для этого и нарастила». «Что же делать-то?» «Сейчас роман снимет», – беспечно ответила Вера. Девушки остановились около лифта, дружно посмотрели на Веру и в один голос произнесли «Так вот оно что!» «Хорошо вам, Изульда свято нашла, ты романа, а я одна останусь. Ой, я же забыла ноутбук дома, меня засосище убьет». Если я не покажу, что работала с его талмудом. вы едете, а я занутом евдоконат больничный отнесу. Встретимся на кафедре. Люба помахала рукой девчонкам и побежала в направлении комнаты. На самом же деле, ей давно не терпелось остаться одной. Она до сих пор не прочитала сообщения от таинственного фона, хотя где-то в душе она понимала, что таинственный контакт мог появиться только вчера вечером. Девушка зашла в комнату, скинула свою куртку прямо на кровать, уселась на нее сверху, открыла последнее сообщение, пришедшее Любе полчаса назад. Фон. Забыл вчера тебе сказать, что прочитать надо было первые три страницы. Сегодня будем дальше разбирать. Люба. Ой, спасибо, что предупредил, а то я только что открыла ноутбук, тогда после лекции почитаю. В ответ тут же пришел разочарованный смайл. Она ответила смайликом, что поделаешь. Решила спуститься по ветке сообщений. Первая желала ей спокойной ночи. Потом следовал вопрос, спит ли она. Последующие сообщения уже относились к утру. «Фон». «С добрым утром». «Фон». Я сказал «с добрым утром». Ты спишь или просто плохо воспитана?» «Фон». Не забудь, сегодня перед второй парой я тебя жду на кафедре теории. Буду объяснять вчерашнюю тему. «Фон». Почему молчишь? «Фон». Я иду за тобой». Следующие сообщения разнообразием не отличались. Люба посмотрела на часы. До начала второй пары времени предостаточно. Сейчас прочитает ещё раз эти три страницы. Попробует разобраться сама, а потом пойдёт в университет. «Малахольная!» – раздался голос Демьяна. «Урод недоделанный!» Из глаз от боли во лбу брызнули слёзы. Словно кто-то молотом звезду вбил. Показалось, что череп треснул, и мозги сейчас потекут в расплавленном виде. «И тебе добрый день», – ответил он просто. «Сам такой». Люба игнорировала правила хорошего тона. Демьян закрыл дверь и посмотрел на девушку, которая держалась за лоб. «Больно, придурок». Люба всхлипнула и направилась к окну. «Кажется, мне пора начать собирать коллекцию адресованных мне эпитетов. Покажи, что там!» «Не трожь!» – зашипела девушка. «Мозги вышиб!» «Было бы что вышибать!» – усмехнулся он. Повернулся и вышел из комнаты, оставив дверь нараспашку. «Неандерталец пещерный! Дверь не учили закрывать!» а Она нехотя направилась к входу в комнату. Яростно пнула дверь, чтобы та захлопнулась. Та, получив в прямом смысле слова «волшебный пендель», должна была захлопнуться на скорости. Как, почти закончив движение по дуге, вдруг отскочила в обратном направлении и снова ударила девушку. Теперь прямо по коленке. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а снова заорала Люба. Слезы не позволяли видеть входящего. Лишь она открыла ноутбук и, не глядя в экран, Нажала на кнопку. В это время у двери послышались чьи-то твёрдые шаги. Они замерли. Раздался стук в дверь. Люба затаила дыхание. Стук повторился. Она на цыпочках подошла к двери и прислушалась, подумав, как бы незаметно закрыть замок. В дверь снова постучали. Подёргали ручку. Люба бесшумно отскочила к стене как раз в тот момент, когда дверь шумом распахнулась. «А-а-а!» девушка. «Ты чего кричишь, как...» По запаху знакомого парфюма она догадалась, что вернулся Демьян. Теперь одной рукой она держалась за лоб, а другой – за коленку. «Если ты решила себя покалечить, чтобы не участвовать в работе над проектом, то это ты зря. Я тебя даже перебинтованную подключу». «Садись на кровать, лечить буду», — сказал Демьян, который второй раз за последние пять минут оказался виновником Любинова увечья. «Убирайся», — девушка стояла скрученная поглаживая ноющие ушибы. «Садись», — жестко приказал Демьян. «Кто ты такой, чтобы мною командовать?» — спросила Люба с вызовом. «Руководитель проекта». Давай, пошевеливайся, а то лёд растает. Нечем будет остатки мозгов замораживать. Девушка дошла до стула, который стоял около стола. Села. Демьян подошёл к ней. Осторожно, холодными пальцами убрал её руку от олба. Его взору предстал великолепный рок. «Мда, красота, мне нравится». «Теперь точно о проекте будешь думать!» Подзуживал он девушку. «Где у вас чистое полотенце? Зачем тебе мясо завернуть? Какое мясо еще? Чтобы на рог твой нанизать. Бурыгина, ты по жизни тормозишь. Или только в моем присутствии?» Она обиженно промолчала. Показала рукой на аккуратно сложенное полотенце на краю стола. Демьян положил пакет с куском замороженного мяса на стол, снял свою дубленку, кинул ее на Любину кровать, потом вернулся к столу. Завернул мясо в полотенце и приложил к ушибленному лбу. «Держи, благодарить не надо. Теперь давай сюда коленку». Сарказм так и струился сквозь слова. «Как?» – шмыгнула она. «Снимай штаны и показывай». потешался он Больной что ли Пока что ты у нас больная, а не я. Чего на сообщение не отвечаешь? Я незнакомцам не отвечаю, хмыкнула девушка, наблюдая, как парень прохаживался по комнате, рассматривая ее. Ну давай знакомиться. Я Демьяна Сосов, ты Бурыдина Любовь. Вот и свершилось. Он задержался около фотографии Любы на стене. Зачем пришёл? Девушка уже почти успокоилась. Ты сообщения читаешь? Похоже, что нет. Ждал я тебя, ждал, не дождался. Теперь знай, я человек не гордый, если сам не приду, тебя ко мне притащат, как утёнка. Закончив инспекцию комнаты, он вернулся к Любе. Показывай лоб. Она почувствовала его согревшиеся пальцы на своей руке. Он стоял прямо перед ней. Ее глаза упирались ему в живот. Девушка попыталась посмотреть на него, но из-за полотенца, в котором было завернуто мясо, не смогла. «Ничего, жить будешь. Ты одна?» «Нет, нас много», – хмыкнула она. «Я смотрю, ты в моем присутствии тоже умом не блещешь». «Прочитала?» «Давай, включай ноут. Помогу разобраться, чтобы не хлопать ушами», – сказал он более миролюбиво. «Демьян, что тебе такого сделала? Ты вчера мне скинул 365 страниц на изучение. Ты в своем уме?» Она смотрела, как он брал другой стул и пододвигал его к ней. «Я же потом послал сообщение, что изучать надо всего три. Прости». «Забыл сразу предупредить», — хмыкнул. «Сама разобралась, не идиотка», — с гонором произнесла Люба, но комп открыла. «Самооценка все-таки завышена», — в тон ей ответил Демьян и, посмотрев в ее лицо, замолчал. Она была некрасивой, если не уродливой. Губы дергались, по щекам стекали черные дорожки от туши, Лицо покрылось красными пятнами. Глаза, полные слез, пристально смотрели в экран, а пальцы с силой колошматили по клавиатуре. «Нет, нет, только не это!» Девушка сложила руки на стол и зарыдала. «Да что за день такой сегодня!» На белом пододеяльнике поставила огромное чернильное пятно, подбила глаз Вере, сидела перед Игнатом, можно сказать, в неглиже. Шишка на лбу, ушибленная коленка. И вот теперь это. А ее враг сидит и наслаждается победой. Он недоуменно смотрел, как вздрагивают девичьи плечи. Такие худенькие, что можно изучать анатомию. Зато голос какой громкий. Хоть в хор на главную партию приглашай. Неужели его появление вызвало в ней столько горя? Как тогда... Работать по проекту. И что он вообще сделал такого? Он же не бил ее головой о дверь. Откуда ему было известно, что она спряталась? В самом деле, чего она его так боится? И вообще, почему все врут, что она тихая, рубкая девушка, слов грубых не знает? Или она только при нем раскрывает свои скрытые таланты? Он посмотрел на экран. Черный экран ноутбука. по которому расползлись ломаные линии люба ты чего из-за этой дряхлой модели рыдаешь понимаю был бы айпад последней модели, а твоему цена три копейки попытался он ее успокоить, но от его слов она лишь сильнее зарыдала это вы богатые деньгами швыряетесь компы усыпанные бриллиантами покупаете а у меня там курсач был «Как теперь восстанавливать? Где я новый ноут возьму? А все ты виноват. Ненавижу. Убирайся!» И она со всей силы толкнула Демьяна, который сидел рядом. Его рука так и тянулась погладить ее по макушке, успокоить, приласкать. Но, не ожидая нападения, он покачнулся на стуле и упал навзничь. Раздался глухой стук падающего тела. За ним послышался стон. Люба подскочила, забыв о собственной шишке. Молодой человек лежал на полу с закрытыми глазами. «Убила!» – охнула она. Села рядом на колени, морщась от боли. «Демьян, миленький, хорошенький, вставай! Ну, вставай, пожалуйста! Я не хотела!» Девушка стала его тормошить, но голова парня моталась из стороны в сторону, глаза оставались закрытыми. она приложила ухо к груди люба не видела как он приоткрыл один глаз довольно улыбнулся и снова прикрыл дышит какое счастье демьянушка пожалуйста вставай что же делать она соскочила на ноги побегу за соседями такого он перенести не мог люба уже развернулась когда услышала легкий стон она вернулась снова опустилась на колени. «Что? Что?» спрашивала она, склоняясь все ниже и ниже к его шепчущим что-то губам. Когда ее ухо почти касалось губ, она услышала «Поцелуй». «Что?» Люба хотела вскочить, как ее пленили две руки, прижали к себе. Демьян ловко перевернулся и оказался над девушкой. Она стала вырываться, колотить его руками по спине. Он завёл её руки, сцепил их над головой и пришептал. Засосов пришёл засос вернуть. Страх моментально выбил все остальные чувства. Началась паника. «Нет, нет, отпусти, не надо!» Задыхалась Люба. Дверь открылась. Люба услышала голос Изольды. «Что это такое?» «Отрабатываем навыки самообороны», – сказал Демьян, недовольно поднимаясь и подавая Любе руку. «Подтверди». «Подтверждаю», – ответила та и неожиданно ударила коленка его между ног. «Пропустил удар». «Что происходит?» «В комнату вошла Вера». «Любка, откуда Рок появился?» «От него. Изменил уже», – беспечно ответила она. показывая на молодого человека, который стоял, опершись руками о стул и тяжело переводя дыхание. «Изменникам не место в нашем обществе», – с пафосом произнесла Изольда. Она подхватила Демьяна и швырнула в сторону двери. На его счастье в комнату входил Игнат, который принял в свои объятия мажора.